Глава 24 Служанки, швеи, парикмахеры сделали невозможное. Из красавицы сотворили такое, что смотреть прямо сложно. Хочется прикрыть глаза и запечатлеть образ. Крайден замечал, с какими лицами приглашенные входили в его замок, и с какими уходили. К сожалению, внешность Марисы тоже играла против него. Весь Накхас недоумевал, как генерал мог пасть так низко, но ответ уже скоро распространится среди горожан. Этот рыжий, необыкновенный для Хлауха, ответ так хорош, что все мотивы будто бы понятны. Если раньше у кого и были подозрения, что Крайден стал жертвой шантажа, то слухи о внешности его жены эти подозрения быстро затмят. Он женился только потому, что не смог устоять, попробуй доказать иное. Самой же Марисе до всех этих преображений дело не было. Любая деревенская девочка мечтает стать принцессой. И вот она, почти принцесса и есть. Мечты всегда сбываются боком. Поведение мужа ей казалось странным. До вчерашнего вечера он твердо знал, что он желает ее только унизить. Растоптать самооценку и показать, где ее место. Но поцелуй – это что-то другое. Да и его сбивающееся дыхание, почти осязаемое возбуждение, она вряд ли себе придумала. Мариса опасалась его ненависти, но голодную страсть она вообще не рассматривала. Конечно, пока исчерпывающих доказательств не было, но подозрения расцвели все ярче. Никакой нежности или романтической влюбленности быть не может, но мужское желание обладать далеко не всегда связано с душевными чувствами, и Марисе такое желание встанет поперек горла похуже, чем его ненависть. Она успела закончить ежедневную молитву и как раз договорила «я выиграю», когда в спальню вошел Крайден. Он снова протянул ей украшение. На этот раз колье было усыпано белыми мелкими камешками, резавшими глаз блеском. Без пререканий Мариса нацепила на себя безделушки и шагнула к мужу. Но он не спешил. «Еще два слова, ведьма. Во дворце молчи, не добавляем никакой информации для размышлений». Она приподняла подбородок и ответила с сарказмом. «А может мне наоборот спеть песню? Знаешь, какие песни поют в реченке Чтобы хороший урожай напророчить». «О, иные мамаши малым детишкам уши затыкают на куплете про плодовитость!» Я предупредил. Сухо отрезал муженек и подставил ей локоть. Жест этот Мариса проигнорировала и прошла мимо. И в спину расслышала насмешливое. «Потом мне свою песню споешь, я бы послушал». Она лишь фыркнула. Чувствуя напряжение Крайдена, Мариса в повозке решила его лишний раз не раздражать. Она прекрасно понимала ситуацию. Он направляется в стан врага и пока не имеет возможности ничего предпринять, что человека с таким характером должно выводить из себя. Про Его Величество Мариса думала часто, он не понравился ей фальшивостью. «Но разве враг твоего врага не друг?» Наражён налезть не собиралась, но хотя бы осмотрится, раз все равно ее туда тащат. Госпожа Акирни, она зла не желала, в конце концов мать любит своих детей любыми, красивыми и уродливыми, умными и блаженными». Святыми и мерзавцами. Но если перед Марисой встанет выбор, ее месть или свобода матери Крайдена, то она размышлять не станет. Лакеи кланялись в пояс и не разгибались, пока Крайдин, даже не удостаивая их взглядом, не проходил далеко мимо них. Лишь один человек, богато одетый, осмелился рвануть генералу на и склонился точно так же, что-то пробубнив. Крайдин поморщился, развернулся, взял Марису за руку и свернул влево. «Что происходит?» – успела спросить она. Этот братец решил организовать званый обед. Не удивлюсь, если они специально нас дожидались со вчерашнего дня. Сидят там за столом и слюни глотают. Потому что его чудачество приспичило всем продемонстрировать твои навыки этикета. Решил украсить дворцовую жизнь новыми шутками. Мариса начала невольно волноваться. Какой там этикет? Ей еда в горло не полезет. А уж про этикет такого уровня она слыхом не слыхивала. Зала оказалась огромной. И почти всю ее занимал огромный стол со множеством гостей. Тот же мужичок, что подходил к Райдину, нырнул в столовую первым и хорошо поставленным голосом оповестил. «Господин Соркс с супругой!» Шум внутри сразу утих. Крайден вошел молча, никого не приветствуя, и разместился на свободном месте. Марисе пришлось присесть рядом. Она и не представляла, что ещё делать. Реверансом ее никто не удосужился обучать. Потом все же подняла взгляд — и с нарастающим весельем убедилась, что Крайден не сильно ошибся. Гости тут явно сидели давно в ожидании. Зато его величество хлопнул в ладоши, после чего слуги засуетились, спешно расставляя блюдо, а остальные, приглашенные с бесконечным облегчением, выдохнули. Они уже рады, что наконец-то поедят и разойдутся, а не смешной паре. Театр абсурда. Таких смешных представителей Мариса даже у бродячих труп не видала. «Возлюбленный брат!» Голос короля был приятным и громким, А лёгкое неестественное дребезжание Мариса отнесла на счёт волнения или скрытой неприязни. «Как вовремя ты подгадал время визита! Очень рад разделить с тобой хлеб и мясо!» «Я тоже рад», — ответил Крайден равнодушно, задержал слугу и показал на свой бокал. «Мол, наливай полный, что ты там каплями цыдишь?» Разливальщик быстро понял намек. Крайден продолжил. «У меня же в замке нет ни хлеба, ни мяса!» «Что бы я делал без вашего приглашения, ваше величество?» Кое-кто позволил себе усмехнуться, но тут же осекся. За столом вообще воцарилась ненормальная тишина, только слуги чуть стучали приборами и будто бы неловко сжимались от собственных звуков. От звонкого женского смеха все вздрогнули. Оказалось, королева-мать, сидевшая рядом с сыном, решила разбавить обстановку. «Что же вы сидите? Угощайтесь! А выпить я предлагаю за новобрачных! Мариса, чудесное платье!» Ее «благодарю» или что она собиралась там «промямлить» утонула в звоне бокалов. И к лучшему, ведьме все равно отчаянно не хотелось здесь кого-то благодарить. Уж тем более за платье, которое она даже своим не считала. Потекли натянутые разговоры, которые немного сгладили напряжение. Мариса едва касалась локтем руки Крайдена, но даже сквозь плотную ткань парадного сюртука ощущала, что он весь сжат, как пружина, и взорвется, стоит только спустить крючок. «Надо отдать королеве должное, она щебетала беспрестанно, о какой-то ерунде, перескакивая с темы на тему, то о погоде, то о ценах на лошадей, то о сладости, привезённых купцами фруктов. Никакого смысла в этих вопросах-ответах не имелось, кроме того, что создавалось мнимое ощущение чистосердечной болтовни. Кажется, королева тут была единственной чистосердечной болтушкой». «Крайдин!» — перебил ее на полусловие император. «Все ли присутствующие тебе представлены? Ты знаком с Ларой? Или, быть может, ты знал ее недавно почившего мужа, графа Арьякуша? Он ушел за линию тьмы, а я все равно на него сержусь. Как можно было скрывать от дворца такую красавицу? Предлагаю ввести новый указ. Смертная казнь за такое преступление!» Многие послушно захихикали, поддерживая шутку его величества. Мариса вскользь мазнула взглядом по указанной даме. Красивая, типажом очень похожа на Найну. Хотя чуть старшая и не такая смуглая. Такие Крайдену должны нравиться. Показалось, что упомянутая Лара смотрит пристально на нее. Но Мариса этому значению не придала. Тут все на нее поглядывают. Кто искоса, кто прямо. Для того цирковую мартышку и звали, чтобы разглядеть. «Знаком», — ответил Крайден. «Доброго дня, ваше сиятельство». «Здравствуйте, милорд». Бархатным, глубоким голосом отозвалась графиня. «Очень рада вас видеть в добром здравии. Как ваши дела?» «Превосходно!» Он ответил таким тоном, что лучше бы плюнул. Королева вплыла и в этот разговор. «Крайден у нас всегда скупны на комплименты. Дорогая, ваши серьги изумительны. Вы похожи на древнюю богиню со страниц фолиантов». «Вы слишком добры ко мне, ваше величество», — улыбнулась ей графиня. Перед носом Марисы всплыл поднос с куриными крылышками. Не зная, как еще отреагировать, она просто взяла одной рукой и переложила на свою тарелку. Слуга за ее плечом смущенно крякнул, выпученными глазами указывая на серебряные щипцы. Она уже поняла, что сделала что-то неправильно, и в подтверждении раздался ироничный голос мужчины, сидевшего напротив. «Милорд Сорг, позвольте дать вам совет. Наймите для своей супруги учителя для обучения манерам». Крайдин потянул руку к тому же под носу, зачерпнул целую горсть крылышек и бухнул на свое блюдо. Потянулся за салфеткой и произнес совсем негромко. «Достопочтимый советник, вы свое мнение можете засунуть себе в задницу, а то ведь у меня темперамент не сахарный. Всякое может случиться. Не только с вашей задницей, но и языком». Старик вздрогнул и выпрямился. Каждый за столом расслышал. Рай поспешно перекрыл повисшую паузу натянутым смехом. «Крайдин, что это за разговоры в дружественной обстановке?» «Сражения сделали тебя еще менее приятным в общении человеком, чем ты был». «Да куда уж». Выдохнул кто-то справа от Марисы. Его Величество поспешил сменить тему. «Давайте говорить только о хорошем. Когда нам стоит ожидать прибавления в столь славном новом семействе?» К счастью, Мариса так и не успела отправить салат в рот, иначе бы поперхнулась. Спешно запила вином, представляя возможность мужу отвечать на подобные вопросы. А он и не раздумывал. «Боюсь, возлюбленный брат», — он произнес обращение с ядом. «Народ на Накхаса больше волнует появление наследника престола, так что адресуйте этот вопрос себе. Пора тоже задуматься о женитьбе, ваше величество». «Задумываюсь, задумываюсь», — заверил Рай, притом глянув почему-то на графиню. «Но я младшая, всю жизнь пример с тебя беру. Или госпожа Акирна не хочет в столь молодом возрасте называться бабушкой». Королева фыркнула. скажите еще! Акирна только выглядит суровой леди, а на самом деле станет самой мягкотелой бабулей для малыша». «Уж я-то ее хорошо знаю. Кстати, а почему госпожу Акирну не пригласили? Вот и поинтересовались бы ее мнением, они строили догадки!» Её вопрос Рай оставил без ответа. Видимо, глупой королеве так никто и не отчитывался, что на самом деле происходит. Да и всплывшая тема ему очень нравилась. «Так что же, Крайден, есть ли у меня надежда в скором времени подержать племянника на руках?» «Есть!» Не моргнув глазом, ответил Сорг. «Мариса может уже носить нашего ребенка. Но вряд ли стоит задавать подобные вопросы так рано. Его Величество перевел взгляд на Седобородова мужчину в синей рясе, и тот прищурился, уставившись на ведьму. Казалось, он пытается залезть ей внутрь взглядом, а через несколько секунд уверенно сообщил. «Нет, Ваше Величество, госпожа Сорг пока не носит ребенка». «Благодарю, Верховный. Вы незаменимы в решении важнейших задач». «Очень жаль, что так. В присутствии всех благородных особ даю свое королевское слово от лица всего Накхаса. Я подарю титул твоему сыну, Крайден. Давно пора отдавать долги государства перед твоими заслугами». Крайден резко отодвинул от себя тарелку. Ну вот, пружина и сорвалась. «Моему сыну?» Он говорил тихо, но каждое слово бухалось о стены и возвращалось, вынуждая всех слушателей сжиматься, как от ударов. «Это мой сын уничтожил всех кочевников на твоей земле?» «Мой сын прекратил набеги на севере? Или мой сын увеличил твою землю в 10 раз? Мой ли сын сделал из короля императора?» «Крайдин!» — пискнула королева. «К его величеству так не обращаются. Пусть даже все присутствующие знают, что вы...» — Крайдин ее не услышал. «Так, может, пора уже мне долги возвращать? А лицо Накхаса? Если бы не отец, то у меня и моей матери даже земли бы не было!» Мариса точно видела, как у рая на скулах заходили желваки. Оттого и удивилась сильнее очередной неожиданной улыбки. «Так ведь, как ты и сказал, сам отец не счел нужным титуловать тебя». «А, так я поэтому не видел его завещания». «Ты не видел завещания, поскольку тебе и без того сообщили его содержание, Крайден. Я готов простить этот тон только из бесконечной любви к тебе». У достопочтимого советника, по мнению Марисы, чувство самосохранения напрочь отсутствовало, поскольку он вновь решил подать голос. Смею напомнить, милорд Сорг, что покойный король и так был слишком щедр с вами и вашей матерью. Чеславия затмила ваш взгляд. А иначе вы бы поняли, что только его добротой и любовью вас все именуют милордом. Никакие человеческие или государственные законы не подразумевают такого положения. И вам бы быть признательным за то, что его величество предлагает титул вашему наследнику. Несмотря на то, что произведен на свет, он будет даже не накхаситкой, что ни в какие рамки не умещается, а ваша неблагодарность очень сильно отдает переворотам. Хотя я предпочел бы не использовать таких громких слов. Мариса с ужасом наблюдала, как Крайден медленно протягивает руку и подхватывает серебряный столовый нож, подкидывает в воздухе и перехватывает за лезвие. Соседи советника отшатнулись, кто-то даже вскочил на ноги. Никто от этого милого обеда душевности не ожидал, но вряд ли кто-то предполагал такой исход. Мариса же замерла. Соображая, сейчас Крайден метнет нож, вряд ли промажет. Советнику конец, вокруг полно стражи. Крайдена просто повяжут, а ей куда бежать? Крик императора зазвенел стеклянным эхом. — Хватит! Советник, вы в своем уме? Как вы можете строить такие догадки о моем брате? А уж резкое слово мы ему прощаем, как тысячу раз прощали до сих пор. Крайден, я предлагаю нам с тобой поговорить наедине. Как два брата мы всегда найдем общий язык. Он встал, снова неуместно улыбнулся и добавил. — Приятного аппетита! Я был счастлив разделить трапезу с каждым из вас. Крайден с грохотом отодвинул стул и ушел вслед за королем. Отличная, здоровая, дружественная обстановка. Лишь бы никто не разрыдался и в обморок не грохнулся. Марисе сначала пришлось перетерпеть многозначительную тишину, а затем и подтекли вопросы, осторожные, но нарастающие и грозящие в скором времени стать наглыми. «Госпожа Сорг, как вам Накхас? Вам, наверное, не приходилось раньше бывать во дворцах?» «Госпожа Сорг, мы с женой все недоумеваем. Как вы познакомились с милордом?» Миледи, действительно ли в южных землях у каждой деревни живет хоть одна ведьма? Госпожа Сорка, это правда, что вы были? Госпожа Сорк, Миледи. На втором или пятом вопросе Мариса осознала, что скоро ее разорвут. Присутствие Крайдена сдерживало целую лавину, но любопытство никуда не делось. Никто ее здесь не уважал, никому она не нравилась. Но интересно нарастал не в последние полчаса, а зародился сразу после распространения оглушающей новости. Повезло, что лавину прорвало разом. Вопросы посыпались один за другим, потому у Марисы была возможность изобразить растерянность и поглядывать на каждого, не спеша с ответами. Она заметила, что советник смотрит на нее с брезгливой усмешкой, а его недавняя бледность уже прошла. Так он явно наслаждается и ждет. Когда же она ляпнет что-нибудь такое, что светские сплетни разнесут по всему Хлауху? А вот графиня Арьякуш отмалчивается и глядит все так же внимательно. Что ей-то нужно? Король вроде бы ее нахваливал. Не на Марису бы смотрела, а королеву-мать обрабатывала. У нее же все шансы стать невесткой. Графиня, в отличие от остальных, не проявляет любопытства или брезгливости. Она просто смотрит неотрывно. И от оттого становится не по себе. Кстати, о королеве-матери. Ваше Величество! Марисе пришлось почти крикнуть. Не поможете мне советом наедине? Мне не помешает урок манер. Последнее слово она адресовала советнику. «О, конечно, дорогая, конечно!» Королева радостно вскочила и позволила под ее прикрытием удалиться из столовой.